Глава седьмая «Перестань!» — взвизгнула Аврора. Открываю глаза и не сразу соображаю, что происходит. Фон, — пояснила девушка, — приглуши эмоции. «А ты его не прощупывай!» — посоветовали из дальнего конца аудитории. «Мои руки светятся от кончиков пальцев до предплечий». Я вытягиваю вперед сжатые кулаки и в ужасе понимаю, что плоть растворилась в нестерпимо ярком сиянии. Не огонь, как у стихийников, гораздо круче. Я не ощущаю жар. Окружающие меня предметы не страдают от этой магии. Неужели этим можно нанести урон? Мана продолжает подпитывать технику. Приглушив волну ярости, я понимаю, что свечение меркнет. «Неплохо для новичка», — заметил Асланов. «Длительные тренировки помогут добиться той степени урона, который необходим в бою». «Что будет, если ударить таким кулаком?» — спросил я. «Проверь», — ответил наставник. «Только не на живом человеке и не на моей паре. Я окончательно успокаиваюсь». Свет меркнет, втягивается в поры кожи. Тонкие белые струйки стекают от сгибов локтей к запястьям. Напоминает дорожки магмы, проложенные вулканом по склону чаши. «Расход энергии скромный, ведь мы наблюдали пассивные умения», провозгласил Толстячок в Саронге. «И все же наш герой нуждается в восстановлении». Попробуем ускорить естественный процесс регенерации. Что я должен делать? Закрой глаза, выпрями спину, сделай глубокий вдох и выдох. Ладони можешь положить на пол или на колени. Это не принципиально. Знаете, многие думают, что медитативные практики буддистов помогут восстановить запас маны, если бы это утверждение соответствовало действительности. Тибетские монахи спустились бы со своих гор, надрали нам задницы и стали королями мира. Прохор чуть не заржал, но вовремя сдержался. «Это я так, для наглядности», — пояснил учитель. «Нет, дорогие мои, у нас свой уникальный дзен. Прежде всего надо разобраться в ощущениях». у каждого из вас есть триггер провоцирующий выделение маны и средоточия. для виктора это ярость для авроры любопытство есть одаренные запускающие накачку техник с помощью эмоциональных комбинаций вы это не контролируете вы те кто есть триггерами можно управлять неожиданно произнес ботаник папа говорил можно согласился учитель. но сложно, поэтому опытные бойцы атакуют быстрее и жестче, чем те, кто не научился подчинять эмоции воле. А теперь важный момент. Подобрав полярный триггер, вы сумеете напитать средоточие маной извне. Это как? недорубил троекуров. Ярость можно уравновесить нежностью, подсказал препод. Любопытство равнодушием. «Господин Корсаков, я верю, у вас получится». Я вздохнул. Звучит, как китайская грамота. «Эмоция», — напомнил лектор. «Прочувствуйте ее хорошенько и представьте, что мир проникает в вас, впитывается всеми клетками организма. В этой реальности у меня нет близких людей. Чтобы почувствовать нежность, я вновь подумал о дочери». Только теперь вызвал в памяти момент, когда Лиза была совсем маленькой и еще толком не научилась ходить. Я убаюкивал ее на руках, расхаживая по квартире, читал на ночь сказки, включив проектор «Звездного неба» и отпаивал сиропом, когда малышка заболела. Меня пронзил острый приступ нежности. Я представил, как срастаюсь воедино с комнатой, в которой мы собрались, людьми в ней, водопадом на стене и сосновым бором в оконных клетках, переступаю грань. Ту грань, за которой осознаешь, что видеть реальность глазами не обязательно. Мир пропитался неким субстратом, благодаря которому мое восприятие обострилось до предела. Я словно обрел дополнительные органы чувств, заменяющие зрение. Субстрат принес с собой не только образы. Шум водопада, свежесть, душевный подъем. Все это перемешалось, утонуло в бесконечной нежности и принесло умиротворение. «Браво!» — голос Осланова разрушил благостную картинку. «У вас получилось с первого раза, господин Корсаков. Осталось закрепить навык и заняться исследованием аспектов ускоренной регенерации. На финальных стадиях обучения мы с вами овладеем боевым трансом. Научимся драться и подпитывать себя энергией одновременно. Развенел звонок. «Иди к нему», — сказала Аврора. Я покосился на Вадима Нарбута. «Ты справишься», — промурлыкала Лагранж, поднимаясь на ноги. Я верю в тебя, родной. Ох уж эти женщины. А ты куда? Если повезет, добуду огненного мага. Его группа занимается в соседней аудитории. Вздохнув, я покинул теплое объятия подушки и направил стопы в ботаническое царство. Нарбут отложил конспект, достал из рюкзака портативный компьютер и уселся возле каменного утеса. А чечи намертво прилипли к экрану планшета. Пальцы уклониста носились по сенсорной плоскости, и я невольно заинтересовался происходящим. Заглянув через плечо ботана, я малость прифигел. Чувак, исступленно менял порядок рун в какой-то хитрой программе, причем делал это на время. В углу мелькали цифры обратного отсчета. Я придвинул свободную подушку и сел напротив, скрестив ноги. Вадик и бровью не повел, хотя он, безусловно, догадывался о моем присутствии. Я пришелец из другого мира, умеющий останавливать время. Портальщик оторвал взгляд от дисплея. «Я знаю, что тебе нужно». «Правда?» «Тебя послала Лагранж. Мой ответ — нет». Даже в том случае, если я отправлю к тебе в номер дорогую проститутку за сто рублей». Ботаник оторвался от своих закорючек. Мозг чувака переключился на дичь, которую я несу. Попытался осмыслить. Разговор вылетел с предсказуемой орбиты и весело улюлюкая, умчался не в ту степь. Примерно на такой эффект я и рассчитывал. «О чем ты?» Портальщик поправил очки на переносице. О шлюхе, пояснил я свою мысль, дорогой, питерской, с большими дойками и упругой попкой. Я серьезно, и я серьезно. Разве можно иначе рассуждать о сочных давалках? Ты отнимаешь мое время. Что ж, я немного переборщил с дойками, наверное. Послушай, Вадик, давай на чистоту. Есть пункт устава, который тебя остановит. Я про уклонение от практики. Это четвертый раздел документа. Можешь сам проверить со своего планшетика. Пункт 4.2.5. Он гласит, что студенты Магикума, не сумевшие подобрать себе отряд, отправятся в рейд вне зависимости от принадлежности к той или иной группировке в составе чужого отряда двенадцатым бойцом. Однако возразил мой оппонент, разворачивая на планшете страницу с уставом и проматывая параграфы вниз. В этом же пункте отмечено, что присоединение такого студента к отряду возможно лишь в случае единогласного одобрения кандидатуры всеми членами группы, что маловероятно. Никто не захочет получить обузу в лице второго портальщика. Это бессмыслица. Поэтому, я победоносно ухмыльнулся, обращаем внимание на шестой подпункт. В случае, если ни одна группировка не приняла упомянутого студента в свой состав, ректорат оставляет за собой право доукомплектовать один из отрядов старшекурсников, в качестве временной меры, разумеется. Через год тебя перебросят еще куда-нибудь, потом еще и еще». Вижу, задумался. Глазенки бегают по строчкам текста. Легкая паника. «И какие у тебя шансы на выживание в отрядах с непрерывной ротацией?» Я решил дожать клиента. «Сам посуди. Чтобы уцелеть в этой мясорубке, мы должны сплотиться, действовать слаженной командой, а у тебя постоянные переброски. Никакой дружбы, общих интересов». «Для командира ты будешь чужаком, навязанным сверху», — Вадик внимательно слушал. «Я и гроша не дам за твою жизнь, особенно у ворот, где разворачиваются боевые действия с противником из параллельного мира». «Я Нарбут сглотнул. И что ты предлагаешь? Мне нужен портальщик. Вступай в мой отряд. Почему я? Никто не хочет со мной работать?» «У меня свои соображения. Какой ранг ты получил на инициации?» «Третий. Вот видишь, и ты, сын инженера. Знаешь, как работают крупные порталы. Повернут на рунных цепочках, хочешь развиваться. Для меня это важно. Кого ты успел набрать?» «Почти всех, соврал я. Менталиста, целителя, оружейника». «Я Макс Света седьмого ранга, ты слышал?» «Думаю, еще день-два, и мой отряд будет полностью укомплектован». Нарбут в два тапа вернул на экран свои закорючки. «Я подумаю. Как знаешь. Только учти, мы ведем переговоры и с другим портальщиком. Разумеется, это ложь. Отвернувшись, я поискал глазами Прохора». Переговоры заняли у меня пять минут. Есть время, чтобы заполучить к себе этого здоровяка. Громов с дружками куда-то слиняли, и это ничего хорошего не сулит. Как оно? Я подсел к сыну оружейника. Прохор открыл глаза. Забавно наблюдать за мускульной горой, пытающейся изображать из себя бодхисаттву. «Тренируюсь», — пробасил пепельный маг. «Пока не очень-то получается. Пойдешь ко мне в отряд оружейником?» «Конечно», — обрадовался сельский бык. «Еще спрашиваешь». И тут лицо Прохора осунулось. «Что не так?» — забеспокоился я. «Ну, я же боевой пепельщик. Понятно, что в ковке разбираюсь. Да и батя завсегда подсобит. Но я же в цепочках, не бельмеса». Я хлопнул друга по богатырскому плечу и чуть не отбил ладонь. «Не переживай, у меня есть план. Что у тебя после инициации, кстати?» «Все норм», — заверил детина. «Я теперь и адепт пепла. Батя позвонил, он доволен как слон». «Тренируйся», — я вновь хлопнул друга по плечу и быстрым шагом пересек аудиторию. В коридоре было шумно, поэтому я свернул за угол, достиг торца коридора и остановился перед дверью мужского туалета. Для ответственных переговоров самое то. Туалет был чистеньким, белым и функциональным. Здесь было тихо, спокойно. Я не стал заходить в комнату с кабинками и писсуарами. Остановился рядом с умывальником, достал телефон. и позвонил Любочке Троицкой. «Витя», — удивилась девушка, — «сейчас пара начнется». По телефону голос у Любочки был очень приятный, даже сексуальный. «Я на секунду, разговор есть. Это я поняла. Что случилось?» «Я набираю отряд. Хочешь к нам?» «Думала, ты раньше позвонишь». Я смутился. «Ну, случилось много всякого, хорошего и не очень. Верю, наслышана о твоем менталисте. Речь не об этом. Скажи, ты сохранила свой дар?» «Конечно, я же умная девочка. Сдерживаю вздох облегчения. У нас в команде Прохор. Ты знаешь, он умеет работать с оружием, но он пепельщик. Это пригодится в бою». А вот хорошего оружейника у нас нет. Я подумал... Правильно подумал, перебила девушка. Нас можно объединить. Так ты согласна? Еще бы. Исторический момент мне испортили. Послышался звук смыва воды в унитазе. Хлопнула дверца кабинки. И мимо меня к умывальникам прошел старшекурсник с длинной черной бородищей. «Еще один тренд, к которому я никак не могу привыкнуть». «Ты что, в туалете?» — спросила Любочка. «В коридоре шумно. Извращенец!» Нас прервали короткие гудки. Пожав плечами, я перевел телефон в ждущий режим и внезапно сообразил, что рюкзак остался в аудитории. Сейчас звонок прозвенит. Надо спешить. Дверь с грохотом отлетела в сторону. Жалобно скрипнули петли. «Вот он!» В сортир ввалились трое. Ветвицкого я узнал сразу, по идиотским кучеряшкам на голове. Подельники Никиты выглядели более грозно. Одинаковые стрижки под бокс, крепкое телосложение, уверенность и повадки хищников. Эти упыри, сдается мне, братья. Не сестры, во всяком случае. «Что, сычонок, не ждал?» Я отложил смартфон на сушилку для рук. «Кажется, сейчас будет горячо». «Фокусы со временем больше не прокатят», — процедил Ветвицкий. «Ты лишился своего дара. Валим его». Меня начали прижимать к стене. И в этот критический миг пришла помощь, откуда не ждали. «Вы чё, дебилы, совсем башней тронулись?» Старшекурсник завинтил кран и обернулся на звук голосов. «Отвали!» — пренебрежительно бросил Ветвицкий. «У нас терки с этим уродом!» «Трое на одного!» — бородач брезгливо скривился. «Давайте-ка уравняем это безобразие!» Мы переглянулись. «Устав Академии запрещает магические поединки вне арены!» «Оружие — еще одно табу!» Здесь никого нельзя вызвать на дуэль. Назначить дуэль за пределами магикума тоже не вариант. Если факт выплывет, а он однажды выплывет, виновных исключат без права на восстановление. Секундантов и целителя тоже. Поэтому драка будет простой, как я люблю». Ветвицкий ударил ногой в прыжке. «Красиво, не скрою». Я ушел с линии атаки, перехватил ногу в полете и крутанулся вокруг собственной оси, буквально полоборота. Инерция увлекла Никиту в сторону умывальников, грохот, падение. Один умывальник развалился, из крана потекла вода. Кучеряшка оказался на полу, в мокрой луже и фарфоровых осколках. Шагнув вперед, я добавил коленом в челюсть. Голова Ветвицкого дернулась, он поплыл. Тем временем Бородач сцепился с братьями. Боксеры действовали слаженно, не мешали друг другу. Быстрые двойки, экономные движения. Один удар в голову Бородач пропустил, остальные заблокировал. Первый близнец согнулся пополам, прилетело ногой в живот. Второй провел лоу-кик, напоровшись на блок голенью. Я не стал дожидаться, пока близнецы задавят моего напарника числом. Подскочил к ближайшему крепышу и рубанул левым кулаком в печень. Парню поплохело, но он выстоял. И снова спасибо тебе, Витя, за подготовку. Делаю подсечку, враг ускользает». Аперкот и двойка в корпус с коротким подшагом. Удары гасятся блоками. От апперкота крепыш уклонился. Да что за нах? Протянув руку, бью этого уродца дверью. Слышу глухой удар о локти и челюсть. Отлично. Быстро отвожу полотно и добавляю хук справа. Прокатывает. Голова парнишки дергается, но ему хоть бы хны. «Вот же тварь!» Меняю тактику. Перехватываю выброшенный близнецом кулак, отступаю, тяну на себя и слегка выворачиваю, чтобы говнюк потерял равновесие. Против боксера начинает работать инерция. Вижу открытую шею, бью в кадык костяшками пальцев, так, чтобы не насмерть. Уродец начинает хрипеть и тут же получает двойку в корпус. Толкаю противника в стену. Паренек стукается затылком о кафель. Прямой в челюсть. Готов клиент. Оборачиваюсь. Второй близнец стоит на четвереньках. Из носа течет кровь. «Спасибо». Разговориться мы не успели. В туалет ввалились Фаиз Бахытович и Петр Алексеевич Вулф. «Какого хи*** вы творите?» — рявкнул куратор. «Они первыми напали», — спокойно ответил Бородач. Фаис Бахытович сокрушенно покачал головой. Вулф уставился на меня. «Что?» «Тут не бои без правил Корсаков. Ты превращаешься в человека-проблему. А от тебя, Мещерский, я такого не ожидал». «Я за мелкого заступился», — угрюмо ответил старшекурсник. «Они бы его запинали втроем». Куратор быстро оценил обстановку. «Троица наших противников в ауте с трудом поднимаются на ноги. Двое уже окутались исцеляющим зеленым свечением. А вот окровавленный близнец, с которым расправился Мещерский, активировать ауру не смог. Интересно, почему? Этих отведем в медблок». Тон Куратора не предполагал возражений. После в мой кабинет. Я забрал смартфон с сушилки и уныло потащился за куратором. Близнецы учились на нашем потоке. Фамилия у них была прикольная. Хейкинен, Анри и Рико. Анри — тот, которого отделал я. У Рико возникли проблемы с регенерацией, поскольку он банально не умел пользоваться исцеляющей аурой. Сложно его винить. Я тоже не умею. Чуваки эти были финнами. Я сразу дорубил, ибо насмотрелся на финнов в прошлой жизни. Лихие парни, ничего не скажешь. Несложно догадаться, что оба из стерха. А Громов, тот еще засранец, в этот раз решил остаться чистеньким. Отправил в пекло своего приспешника с бычарами одного из подчиненных родов. Я слышал, что клановая иерархия может различаться. Тут все на усмотрение верхушки. Чуть позже я займусь изучением этих систем. Врага надо знать в лицо. Целитель нам не понадобился. Вулф применил свои навыки и быстро подправил клановцам разбитые фейсы. Фаис Бахытович вернулся на занятия. Мы остались в опустевшей рекреации с панорамными окнами. «Что, орлы?» — Вульф окинул нас задорным взглядом. «Готовы понести заслуженное наказание?» «И понесут!» — раздался голос проректора фон Зандера. «Не сомневайтесь!»